глава 25. Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали редками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина. «Петр Петрович, мы знакомы с вами лет 15, так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России, вы мне помогли. Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите, какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок вы беспомощные Давайте по-товарищески». Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил. «Вы хотите, чтобы я открыл тайну?» «Да». «Вы хотите стать участником в деле?» «Да». «Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела». Не сводя с него глаз, Ленуар присел на края горна, углы рта его задрожали. «Да!» — твердо сказал он. «Согласен!» Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб. «Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор, потому что вы самый близкий мне человек, как это ни странно. Я был на первом курсе, вы на втором». Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами. Вы страшно талантливы, блестящи. Вы страшно смелы. Ваш ум аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек, вы жесткий. Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили, готов ли я на все, чтобы работать с вами. Конечно, ну, конечно. Какой же может быть разговор? Терять мне нечего без вас. будничная работа, будни до конца жизни. С вами праздник или гибель. Согласен ли я на все? Смешно. Что же это все? Украсть? Убить? Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся. Я знаю французские уголовные законы. Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? Согласен. Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев 22 апреля 2015 года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж. Во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза. Какой вздор моральные понятия! Ого! Мы не дети после войны. Одним словом, насмешливо сказал Гарин, вы наконец поняли, что буржуазная мораль один из самых ловких арабских номеров, и дураки те, кто из-за нее... Глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами. Итак, я добровольно принимаю вас, товарищем, в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие. Хорошо, согласен на всякое условие. Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом. Каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручено это слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след. Что я должен делать? Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста, вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают. Скажем, в латинский квартал. По рукам?» линуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и укиси железа, термита, с твердым маслом и желтым фосфором. Поставив на фарфоровые чашечки кольца 12 пирамидок, он зажег их при помощи шнурка. Столб ослепительного пламени поднялся над горном Пришлось отойти вглубь сарая, так нестерпимы были свет и жар. «Превосходно!» — сказал Гарин. «Надеюсь, никакой копоти?» «Сгорание полное при этой страшной температуре. Материалы химически очищены». «Хорошо, на этих днях вы увидите чудеса», — сказал Гарин. «Идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу, а завтра в Париже окажется двое Гариных. У вас имеется второй ключ от сарая?»